Глава 14. Когда я понял, что Васильев планирует бросить на меня всех безродных курса, то изрядно напрягся. Мною и так было потрачено множество сил, чтобы дистанцироваться от конфликта с боярами, а тут он желает отдать мне знамя лидера, да еще и в тот момент, когда все катится непонятно куда. Да, изначально я планировал оттеснить бывшего лейтенанта роты поддержки с места главы безродных, однако за прошедшее время, как это часто бывает в жизни, выяснились новые обстоятельства и планы кардинально изменились. Теперь подобное предложение для меня — это понижение в статусе. С другой стороны, в самом Васильеве и его безродных я заинтересован. Федор Федорович показал себя честным, справедливым и трудолюбивым человеком, который шаг за шагом идет к своей цели с упорством носорога. К тому же он продемонстрировал отличные организаторские способности и неплохо будет смотреться на одной из должностей лиги. Это даже хорошо, что с покровителем у него теперь определенное недоверие. Неизвестный пожелал, чтобы Федор Федорович поступил со своими принципами, и он этого ему не простит. Значит, что? Значит, будет легче перетянуть его на свою сторону. Да и если не рвать отношения с куратором, то он в дальнейшем может подкинуть контакты перспективных егерей». Из-за всех этих рассуждений вопрос о необходимости помощи Васильеву и его подопечным даже не стояло, поэтому пришлось озвучить пару предложений, которые появились у меня во время прогулки. Они должны были ударить по репутации руководителя центра гораздо больше, чем серьезный конфликт между аристократами и безродными, что, как я надеялся, лишит недоброжелателей возможности действовать агрессивно. Перебрав несколько вариантов и обсудив нюансы, мы остановились на одном из них, который исключает возможность получения ранений посторонними. «А ты точно сможешь провернуть подобное и не попасться», заглянул мне в глаза Васильев, «ведь если тебя возьмут, то всем будет плохо». «Даже не сомневайся», уверенно заявил я, вспомнив, как еще недавно проникал ночью на территорию центра под скрывающими техниками и сколько мер предосторожности при этом принял. Отметив мою уверенность, мужчина кивнул, и мы разошлись. Он вернулся в центр, а я с наличкой на руках отправился за необходимыми покупками. Нужно максимально скрыть свое участие в предстоящем. Приготовление заняли время до поздней ночи, но это того стоило. Несмотря на усиление патрулирования центра, мне удалось пройти посты незамеченным, устроить очередной пожар в бухгалтерии и других важных помещениях, а затем спокойно уйти, несмотря на поднятую тревогу. Так я не только избежал ненужных жертв, но и привлек нездоровое внимание к руководству центра. У человека, узнавшего о повторном сожжении бухгалтерии, сразу сложится обоснованный вопрос о том, какие же махинации через нее проходили, если понадобилось все сжигать целых два раза. В центр тут же наехало множество разнообразных комиссий, наряды и патрули стали образцовыми. В этой обстановке нападения на бояр прекратились, а сами благородные перестали косо смотреть на нас, из чего я сделал вывод, что мы с Васильевым все правильно просчитали. После даже вновь встретились в том же парке, чтобы все обсудить. В подобной обстановке мы спокойно доучимся до выпуска, Рогозина снимут с должности, а на его смену из международного корпуса пришлют кого-то более лояльного к безродным. «Я бы в это не верил», — произнес я и добавил, — «имею в виду твое последнее допущение». «Почему ты так считаешь?» — приподнял бровь Федор Федорович. «Потому что, когда в каком-то подразделении бардак, то обычно присылают жесткого руководителя, не склонного к сантиментам, которые наводит суровый порядок. Возможно, даже бывшего военного. Так что, надеюсь, нас здесь уже не будет, когда приедет новое начальство и порядки в центре серьезно изменятся». «Насколько мне известно, у международного штаба есть несколько своих кандидатур», — заметил Васильев, — «и их старательно тянут вверх. Скорее всего, именно поэтому их на должности никто не утвердит, потому как они чужие креатуры. Это Российская империя, а не объединенная в Союз Европа. Для нас, кто бы ни пришел оттуда на место Рогозина, он будет чужаком». Да и императору вряд ли понравится нахождение постороннего человека на весьма важной должности. Кто знает, какие у него планы. Может, это вражеский шпион, проводник иностранных интересов? Нет, наши на это точно не пойдут. «А если этот человек будет россиянином?» — спросил Федорович. Выдержав небольшую паузу, я признал. «В этом случае что-то еще возможно, но должны сойтись несколько факторов». Решив вопрос с разгорающимся конфликтом в центре, я вновь вплотную занялся Лигой Охотников и собственным развитием. Так что дважды в неделю моя четверка отправлялась в разломы пятого класса, в которых мне приходилось выкладываться по полной, чтобы не только выжить, но и не допустить гибели подручных и, возможно, друзей. Все же с Александром, Николаем и Михалычем мы уже прошли очень много смертей, чтобы быть лишь соратниками и товарищами. Да и вкладывая множество сил в развитие разновозрастной троицы, я просто не мог к ним не привязаться, благо и они отвечали мне тем же и готовы были в любой момент подставить плечо. Помимо тренировок со звездой, в другие дни я довольно активно посещал разломы вместе с ветеранами первого и второго наборов. Это позволило мне не только запомнить всех стариков, но и иметь представление об уровне их силы. Кроме этого, я демонстрировал новичкам и некоторые свои способности, чтобы они четко понимали цели тренировок, стремились развиваться в нужном мне направлении и привыкали, что старший в отряде – это тот молодой парень. К сожалению, в данном деле не обошлось и без печальных ошибок, и мы потеряли своего первого егеря. Удивительно, что только одного. Дело в том, что некоторые ветераны второго набора, когда частично вернули свои силы, стали действовать опрометчиво. Возможно, наблюдали за наставниками первой волны и считали, что могут работать на том же уровне. К сожалению, разломы таких ошибок не прощают, и пожилой мужчина глупо погиб. Произошедшее было словно ушат холодной воды для всех наших стариков, ведь они, получив комплексы упражнений, доступ к разломной энергии и дорогостоящие целебные зелья, отчего-то решили, что теперь уж все дальше будет только хорошо, и их ждет лишь светлое будущее. Однако реальность внесла свои коррективы, так что после похорон погибшего товарища ветераны еще больше собрались и стали действовать гораздо осторожнее и благоразумнее, чем раньше. Никому не хотелось умирать, когда впереди вырисовывались вполне определенные перспективы. Возможно, подобное обстоятельство и уменьшило скорость зачистки разломов, но зато сохранило жизни, а это для меня было куда как важнее. Мне было довольно сложно разрываться между обучением в центре, тренировками с ветеранами, а также походами в пятерочки, однако я честно старался и к последней неделе обучения подошел изрядно опустошенным. И если с физическим состоянием все было неплохо, то вот моральная усталость ощущалась. Но если тяжело было мне, то на товарищей по звезде и вовсе смотреть было страшно. Поэтому я решил дать время на восстановление энергетики и объявил недельные выходные отдел лиги. Новости вызвали у всех воодушевление, и я, взяв с собой Николая Александра, отправился в центр. Михалыч же, ожидаемо, остался на территории базы, на хозяйстве, так сказать. Стоя под струями горячего душа, я смывал с тела грязь, пот, остатки запекшейся крови и чувствовал, что меня отпускает напряжение. Одновременно с этим мир становился словно бы все более позитивным, а понимание того, что пока я отдыхаю, ветераны продолжают ходить в разломы и зарабатывать для Лиги деньги, и вовсе подняло мне настроение. Работы сейчас, конечно, много, света белого я не вижу, зато и результаты впечатляют. А еще через пару лет смогу восстановить силы и спихну Лигу на Михалыча и Федоровича, после чего буду счастливо использовать второй шанс». Приведя себя в порядок, я удобно устроился на кровати и даже успел придремать, как вдруг на пороге комнаты вновь появилась баронесса Боде, только на этот раз она была одета в стандартное обмундирование курсанта центра. «Ты что, меня караулишь?» — уточнил я, глядя, как молодая женщина проходит мимо, вешает куртку на спинку стула, садится и начинает разуваться. «А ты против?» — спросила она, подняв на меня строгий взгляд. «Конечно нет», — ответил я, — «но понимать ситуацию хотелось бы. По понятным причинам ты избегала меня долгое время, а сейчас вдруг пришла, да еще и во второй раз». «Ладов», — посмотрела она на меня с раздражением, — «ты знаешь, что женщинам подобное не говорят? Или ты так на комплимент нарываешься? Так я тогда оденусь и уйду». Несмотря на резкие слова, Оксана даже не дернулась в сторону выхода, поэтому я продолжил. «Мне действительно интересно знать причину, в том числе и потому, что связь со мной ударит в первую очередь по тебе». «Да на конфликт с безродными всем уже давно плевать», — отмахнулась она и, встав, подошла ко мне вплотную. «До выпуска осталось всего неделя, и у аристократов сейчас другие проблемы, какой наряд выбрать и где праздновать». Так что до с Сабаде никому и дела нет, а раз так, то грех не воспользоваться ситуацией и не побыть с тем, кто нравится. Вполне возможно, что после выпуска меня отправят домой, и мы с тобой больше никогда не увидимся». Сказав это, Оксана подошла еще ближе, обняла меня и тут же заметила на шее выглядывающий из-под одежды разноцветный кровоподтек. «Это кто тебя так?» Спросила она и, оттянув ворот майки, покачала головой и чему-то даже обрадовалась. «Снимай давай, посмотрю, что можно сделать с твоими ранениями». «Ты еще и целитель?» Приподнял бровь я, стягивая одежду и демонстрируя внушительные кровоподтеки по всему торсу. «Кое-что умею», — произнесла баронесса, внимательно разглядывая разноцветные отметины. «Неплохо тебя приложила. Где это так?» «С лестницы упал», — улыбнулся я, а в голове пронеслось. «Эх, а видела бы ты меня сразу же после зачистки пятерочки, еще до приема целебных зелий. Страшное зрелище! Хотя могло быть и хуже». Неодобрительно посмотрев на меня, Оксана наложила свои руки на два самых больших пятна, и тепло от ее ладоней тут же стало расходиться по всему телу. Несмотря на приятное ощущение и облегчение боли, подала голос интуиция, заставившая всмотреться в лицо Оксаны и заметить, как на долю секунды оно стало удивленным. «Еще одна любовница чего-то от меня хочет», — с легкой досадой подумал я, — «или это у меня паранойя?» Спустя некоторое время руки девушки переместились к другим пятнам, а затем мы как-то плавно оказались на кровати. Проснулся я от того, что Оксана, стараясь двигаться бесшумно, тихо встала, собрала свои вещи и, открыв двери, вышла в коридор блока. Слушая, как она одевается, я активировал глаза волка, приподнялся на локтях и осмотрелся. Через некоторое время баронесса закрыла входную дверь в блок, а я сорвался с места, быстро оделся, обулся и, накинув на себя скрывающие техники, рванул вслед за недавней любовницей, которая не спеша вышла на улицу и двигалась в сторону своего общежития. Однако до него любовница не дошла. Вместо этого она свернула калейки, осмотрелась и, не заметив никого подозрительного, достала из кармана телефон. Прикрывшись стволом средних размеров дерева, я внимательно прислушивался к тишине, и как только в динамике раздались громкие гудки, бесшумно приблизился к звонящей и замер в метре за ее спиной, присел и превратился в слух. Скрывающие техники отработали как положено, магическими способами проверки пространства Оксана не воспользовалась, поэтому я получил возможность слышать не только ее, но и тихий мужской голос на той стороне. — Привет, сестра. Ты чего так поздно? Вообще-то уже давно ночь. «Привет, Алекс», — ответила она, — «я звоню по тому самому делу». «По твоему безродному», — заинтересованно произнес брат баронессы, — «тебе удалось что-то выяснить». «Он не мой», — отрезала Оксана, — «просто хороший знакомый, за которым ты, кстати, просил меня проследить». «Это не я просил, а дядя Егор», — поправил сестру Алекс, — «я лишь передал просьбу, понимая, что тебе будет легче проверить все на месте». В таком случае я ничего тебе говорить не буду, усмехнулась Оксана. Сразу дядю Егора и наберу. Ну, так нечестно, пошел на попятную Алекс. Тогда предлагаю обмен, произнесла довольная женщина. Ты рассказываешь мне, зачем стал им интересоваться, а я то, что выяснила. Некоторое время ее собеседник молчал, а затем, решившись, произнес: Хорошо, только смотри, не выбыл ты это, своему парню. «Как будто я когда-то не следила за языком», — фыркнула Оксана, — «да и вообще, не слишком ли много хороводов вокруг какого-то безродного?» «В том-то и дело, что твой простолюдин сильно похож на представителей одного графского рода, чуть ли не копия нескольких его членов, которые скоропостижно скончались. Дядя Егор его случайно узнал». Так что нам захотелось разобраться, что это за парень такой, что за дела вокруг него творятся, и не является ли это все чьей-то интригой. Ведь он, если помнишь, спас тебя в разломе. А вдруг все это было подстроено? «Дела вокруг него действительно интересные», — согласилась Оксана. «Да и он сам совсем не слабак. Уже как минимум в шестерке ходит, точно тебе говорю. Однако никто из благородных рядом с ним не замечен. Тищев одно время крутился, да и тот вскоре отстал». «И родители у него вполне обычные, старшая сестра учится в простом вузе», — согласился брат. «Магически они одарены слабо, здесь ничто подозрений не вызывает». «А вот с этим не согласна», — довольно произнесла Оксана. «Я сегодня подлечивала некоторые его раны и обнаружила, что он магически одарен». Источник ощущала несколько секунд, но довольно отчетливо. Хотя до этого готова была поспорить, что если талант у него и есть, то весьма слабый. «И какой ранг ты бы ему дала?» — заинтересовался Алекс. — Как минимум, вой, — уверенно ответила баронесса. — А в его данных указано, что он даже не адепт, — задумчиво протянул мужчина. — Хм, значит, это все же какая-то интрига. Нужно будет сказать отцу и дяде пусть думают, возможно, смогут как-то это знание использовать, может, с его родичами полюбовно договоримся и сможем тоже в дело войти, все же они неплохо все придумали, подготовили парня, отправили его в центр словно безродного, а он собрал вокруг себя всех простолюдинов, открыл свой наемный отряд и уже начал зарабатывать неплохие деньги под прикрытием местных безопасников, тут тебе и внушительные суммы, и подготовленные для рода бойцы, думаешь, «Как-то это слишком», — с сомнением протянула Оксана. «А почему бы это открыто не сделать? Для чего скрываться?» «Ну, во-первых, многие очень негативно смотрят на обучение безродных на егерей. Во-вторых, наемный отряд — это серьезный ресурс, и если враги рода об этом узнают, то попробуют его или уничтожить, или захватить. Уверен, что есть и в третьих, и в четвертых, а может даже и в пятых. Ну а вообще то, что я тебе сказал, — это все вилами по воде писано». Нужно время, чтобы собрать информацию и проанализировать ее. Да и не факт, что в процессе сбора не обнаружится нечто серьезное, из-за чего мы решим забыть о своем знании навсегда. Слишком много странностей в этом деле, в том числе и набор в отряд каких-то стариков. Так что о проверке парня и нашем интересе не распространяйся. Договорились? «Лучше предупредить дядю, чтобы работал не спеша, раз такие сложности», — фыркнула Оксана. «Все, спокойной ночи, пойду спать». После прощания баронесса чему-то улыбнулась и, отправившись к себе, довольно произнесла «Ладов, ты не перестаешь меня удивлять». «Ты меня тоже», — подумал я, глядя в спину уходящей любовницы, и как она смогла ощутить то, что я маг. Ведь ледяная глыба была надежно спрятана в источнике духовной энергии, а родственники ее заинтересовались талантливым простолюдином и давай круги нарезать, даже узнали кого-то в моих чертах. Интересно, а здесь род, к которому относится моя семья, тоже носит имя Морозовых? И как так получилось, что мы простолюдины? Неужели бастардом является дед Павел или его отец? Не найдя ответа на данный вопрос, я скрытно направился к общежитию, искренне надеясь, что представители других родов, обеспокоенные странностями вокруг меня и наемного отряда, не будут торопиться, а предпочтут собрать побольше информации. Ну а я за это время стану сильнее и наращу численность бойцов в отряде.